Глава двадцать первая. Суровая виртуальность. Пока Виант припирался с напарницей, броневики благополучно укатили дальше по набережной. Следом строгий мужской голос отменил воздушную тревогу. На улице, в том числе и в разгромленном эвакуационном пункте, вновь загорелись фонари. В тусклом сиянии кровавое побоище предстало в новом свете. Вианта... Аж передернуло. Если коротко, то эвакуационного пункта больше нет. Кто не успел удрать, тот навсегда остался на холодном асфальте с простреленной головой. Трупы, трупы, кругом одни трупы. Нет даже раненых. И кровь, кровь лужами, ручьями. Армейские палатки, как ни в чем не бывало, стоят на прежних местах. Только стены и крыши зияют огромными дырками. Ящики, столы, стулья в щепки. Не, конечно, беспорядок на эвакуационном пункте нужно было подавить. Но зачем же столь радикальным образом? Неужели те, кто управляет броневиками, не люди? Или им уже стало чуждым элементарное сострадание? Вдох, выдох. Виан тряхнул головой. Как бы ужасно не выглядел расстрелянный эвакуационный пункт, но нужно жить дальше. Как бы это цинично не звучало, но отсутствие живых только на руку. Легкой рысцой Виан тронулся с места. Нужно обследовать территорию на предмет ценных трофеев. Тем более он первый. А черт! Виан дернулся в сторону. Хрустальная сфера вокруг него завягнула всеми своими квадратиками, но уцелела. Задняя правая лапа так не вовремя угодила в кровавую лужу. Виант бросил взгляд назад. Очень похоже на то, что в этой ходке ему предстоит сполна насладиться ужасами ядерной войны. В первый раз самые горячие дни накануне рокового 13 Сентября 13 -го года ему повезло провести на военной базе. Сперва на поверхности, а потом под землей. Ладно, время. Легкое мысленное усилие, хрустальная сфера возможного будущего тихо лопнула. «Ну, что там?» Тут же носила Инга, едва Виант распахнул глаза. Виант покосился на Ингу. Напарницу уже не удивило, что он даже не высунул наружу нос, однако уже знает, что там творится. «Нам повезло, в живых никого не осталось», — ответил Виант. «Что значит «повезло»?» Ингу аж затрясло от злости. Два броневика без суда и следствия прямо из пушек прямой наводкой положили несколько сот людей. Виант закатил глаза. Кто о чем, а вшивая о «С каких это пор тебя волнует судьба ботов?» — огрызнулся Виант. От столь каверзного вопроса Инга опешила и не нашла, что ответить. «Ладно, неважно», — Виант махнул передней лапой. «Давай за мной, мы будем первыми». «Зачем?» — только и смогла выдавить из себя Инга. «Займемся мародеркой». «Но это же аморально». «О, господи!» — Виант развернулся к напарнице всем телом. «Вот что значит слишком долго сидеть под урной в относительной безопасности». Инга на едином дыхании выпалил Виант. «Моральные проблемы мы обсудим после, если подвернется такая возможность». А сейчас нам нужно элементарно спешить, дабы первыми добраться до еды. В крепости ВОЦ засели гражданские. Это вопрос минут, когда они явятся за тем же самым. Через ажурные прутья, художественные подставки для урны, Виант выбрался наружу. Рассуждать на философские и моральные темы хорошо на полный желудок, тепле и безопасности. А сейчас перед ними гораздо более простая задача выжить. «О, господи!» — за спиной испуганно пискнула Инга. Понятно, Виант развернулся. Напарница замерла на месте, глаза выпучены, а коготки передних лап со скрипом впились в асфальт. Суровая виртуальность обрушилась на Ингу во всей своей суровой действительности. Женщин бить нельзя, но иначе никак. Виант с размаху залепил Инге звонкую пощечину шла ладонь заболела, зато сработала. Напарница дернулась всем телом и часто-часто заморгала. «Больно!» — Инга потерла ушибленную щеку. «Не все тебе драться», — в ответ бросил Виант. «Давай за мной и постарайся не наступить в кровавую лужу». Вот и напарницу настигла суровая виртуальность. Виант торопливо обижал женщину с простреленной грудью. Впрочем, и она скоро привыкнет. А если нет, Виант на миг бросил взгляд назад, то тем хуже для нее. Впрочем, пока Инга держится более чем достойно, осторожно бежит следом и без прежнего ужаса в глазах, оббегает кровавые лужи и разорванные снарядами тела. Главное, не замерла на месте с бледным лицом. И на том спасибо. Игровой навык ориентироваться в трехмерном пространстве пришелся как нельзя кстати. Пусть Виант всего раз пробежал через разгромленный эвакуационный пункт, зато успел отлично запомнить дорогу. Трупы остались позади. Перед грузовиками образовалось небольшое свободное пространство. Правда, Виант перескочил через брошенный автомат. Никогда и никуда более эти две мощные машины больше не поедут. Ремонт им уже не поможет, если только основательная реставрация. Да только кто теперь ей займется? 30-миллиметровые снаряды разорвали шины. Грузовик будто присел. Виант торопливо вскарабкался по протектору. Дыра в борту, словно дверь в кузов. А теперь передние стенки. Что мы здесь забыли? Инга успела забраться следом, а теперь принялась недовольно оглядываться по сторонам. «Увидишь», — бросил Виант. Когда Виант принялся обследовать эвакуационный пункт в хрустальной сфере возможного будущего, то какое-то наитие свыше привело его в кузов расстрелянного грузовика. И не зря, как тут же выяснилось. Хотя логика упорно подсказывала другое направление – расстрелянные палатки. «Помоги!» – Виант остановился у длинного стального ящика. Глухо щелкнули железные фиксаторы. На пару с Ингой они приподняли плоскую крышку. О. Радостно протянула Инга. «Ты знал, что здесь находится?» «Нет», — Вянт качнул головой. Но надпись «Аварийный запас» обычно подразумевает еду и воду. К тому же военные сами рассчитывали удрать на этих грузовиках из города. «Еда!» Передними лапами Инга выдернула из ящика пакетик, который очень похож на шоколадный батончик в вакуумной упаковке, только плоский, как кусок хлеба. Длинный стальной ящик с надписью «Аварийный запас» наполовину забит хорошо знакомыми армейскими рационами номер один. Вианту с ингой уже пришлось закусить такими на борту воздушного транспортника, что перенес их с материка Алуна на остров Гоала. Еще четверть ящика заставлена бутылями с водой. И последняя четверть занята всякими полезными мелочами типа индивидуальных аптечек, перевязочного материала, и еще каких-то пластиковых коробочек неизвестного назначения. «Не вздумай жрать!» — рявкнул Виант. «Ты чего?» — Инга испуганно уронила на пол серый пакетик. «Бон!» — Виант приподнялся на задних лапах и ткнул пальцем в сторону. «В крепости Вотс очень нехорошее движение». Инга недовольно фыркнула, но намек поняла. «За крепостной стеной ближайшего форта и в самом деле очень нехорошее движение». Не прошло и пяти минут после отбоя воздушной тревоги, как по ту сторону крепостной стены раздались голоса людей. Очень скоро те, кто укрылись в форте, рискнут вылезти наружу и обследовать разгромленный эвакуационный пункт. И вряд ли они хотят помочь раненым или отдать последние почести погибшим. Намерения людей гораздо более прозаичные – подобрать все мало-мальски ценное. «Можно не сомневаться, что они унесут в крепость и содержимое этого длинного стального ящика вместе с самим ящиком». «Ну, куда мы это все спрячем?» — Инга растерянно развела передними лапами. «Единственное, куда можем», — Виан ткнул пальцем в дыру в борту армейского грузовика. Эвакуационный пункт развернут на парковке для посетителей музея, однако оба грузовика очень удачно встали на краю асфальтированной площадки буквально в метре от невысоких декоративных кустиков. «Найдут!» — Инга нахмурилась. «Или не найдут!» — Виант не стал спорить и подхватил серый пакет. Напарница права. Декоративные кустики высотой около метра не могут похвастаться густой листвой. Любой человек, которому только придет в голову заглянуть под них, легко заметит армейские рационы, пусть они нейтрального серого цвета, но выбора нет. Первый серый пакетик плюхнулся на асфальт, рядом шлепнулся еще один. Виант вместе с Ингой принялись торопливо вытаскивать армейские рационы из длинного стального ящика и выбрасывать их через дыру в борту наружу. Передние лапы ухватились за очередной серый пакет, но Виант замер на месте. На него душной, влажной, волной накатило дурное предчувствие. Причем настолько яркое, настолько реалистичное. Армейский рацион сам собой выскользнул из лап. «Бди по сторонам!» — скомандовал Виант и закрыл глаза. Хрустальная сфера возможного будущего окутала Вианта. На душе сразу стало легче... Пока, по крайней мере, опасность ему не грозит. Но откуда ее ждать? Впрочем, и так понятно откуда. Рядом с растерянным видом замерла Инга. Она хочет что-то сказать, но Виант лишь молча проскочил мимо нее. Опасность легче и вернее всего рассмотреть с высоты. Или, как сейчас, с кабины грузовика. Виант в два прыжка забрался на крышу и приподнялся на задних лапах. Так оно и есть. Темно-зеленые ворота крепости распахнулись настежь. Наружу высыпалось десяток огней. Точнее, Вян прищурился. Люди. Из ворот вышел отряд людей с десятком ярких фонариков в руках. Как бы то ни было, отряд быстро отправился по асфальтированной дороге вниз к парковке. То, что его целью будет разгромленный эвакуационный пункт, можно не сомневаться. Примечательно другое. Носилок для раненых не видно вовсе. Зато в руках мужчины в черной полицейской форме Виант заметил белый пластиковый мешок. Но и это еще не все. В иной ситуации Виант рванул бы, не глядя куда подальше. Но сейчас вокруг него хрустальная сфера возможного будущего. Пока есть такая возможность, можно и нужно смотреть дальше. Охренеть! Виант плюхнулся на задницу то, что он принял за ручные фонари, оказалось не так. Точнее, не совсем так. У четверых мужчин во главе отряда в руках электромагнитные автоматы с тактическими фонарями. Из всех возможных видов мародеров к разгромленному эвакуационному пункту приближается самый опасный вид – организованный отряд. Можно не сомневаться, что эти люди самым внимательным образом прочешут всю территорию. И подберут не только самое ценное, но и все мала-мальски ценное. Тем более их база – один из фортов крепости Водс, буквально под боком. Хрустальная сфера возможного будущего разлетелась на квадратные осколки. Виант распахнул глаза. «Ну, что?» – Ингу трясет от нетерпения. «Хреново дело», – торопливо произнес Виант. «Сюда, из крепости, направляется отряд людей». «У нас минута максимум. Давай еще по рациону и бутылку». Напарница не стала ни спорить, ни рассуждать, а сразу же выдернула из ящика серый пакет армейского рациона. Длинный стальной ящик набит едой. По красиным меркам ее там много. Но люди... Не стоит надеяться, что они по-братски поделятся с крысами. Сложнее всего оказалось выудить из длинного стального ящика литровую бутыль с водой. Как на грех, она еще не круглая, а квадратная. Виан с Ингой употели, пока дотолкали ее до края кузова и спихнули на асфальт. Если бы не дыра от снаряда, то они не смогли бы сделать и этого. Единственный прочный пластик с блеском выдержал удар об асфальт. Прежде чем спрыгнуть на землю, Виант глянул в сторону крепости. Все, как в недавнем видении. Отряд людей настороженно спускается по асфальтированной дороге. Впереди яркими огнями светятся тактические фонари на электромагнитных автоматах. Первыми под призрачную защиту кустиков они заточили все четыре серых пакета армейского рациона номер один. Сложнее пришлось с квадратной бутылкой, что на отрез отказалось мягко катиться по асфальту. Буквально в последний момент, когда Виан с Ингой все же затолкали упрямую емкость под кусты, совсем рядом закрохотали голоса людей. — Давай в кузов! — приказал мужской голос. «Зачем — Зачем? — отозвался другой мужской голос, но более молодой. — Там должен быть ящик с аварийным запасом. Виан тут же высунул нос из кустов. Не зря, оказывается, душной влажной волной его окатило дурное предчувствие. Едва люди появились на разгромленном эвакуационном пункте, как первым же делом полезли в кузов разбитого грузовика. Прямо на глазах Вианта парень, лет двадцати, в черной джинсовке легко запрыгнул в кузов через задний откинутый борт. «Ого!» — воскликнул парень. Дядя, а ты прав, здесь и в самом деле ящик с едой!» Еще вода и медикаменты имеются. Длинный такой, только в нем уже кто-то покопался. Неважно, дядя Дин, мужик лет пятидесяти, в синей спецовке и с проседью в волосах, махнул рукой. Тащи его сюда. Звякнул металл, следом брякнули защелки. Виант едва не расплакался, когда дядя Дин на пару с племянником вытащили из кузова длинный металлический ящик и унесли его куда-то в сторону. «А ты оказался прав!» – прямо над духом прошептала Инга. «Это тебе твоя новая способность очень вовремя подсказала?» Вопрос на засыпку, но Виант ничего не ответил. Не прошло и суток с того момента, как боги другой реальности одарили его бесценным даром предвидеть будущее, как Инга уже прочухала главное. «Никаких вопросов!» – Виант развернулся и нырнул обратно под защиту декоративных кустиков. Люди из крепости принялись планомерно шерстить разгромленный эвакуационный пункт. Что касается раненых, то не понять, то ли броневики так хорошо постарались, то ли люди из крепости все же решили оказать помощь недобитым. По крайней мере, ни выстрелов, ни криков предсмертного ужаса так и не последовало. Впрочем, Вян потянул к себе один из серых пакетов. Даже если бы он что и услышал, то это обстоятельство ни разу не испортило бы ему аппетит. Ночь едва ли приблизилась к половине, однако как следует закусить лишним все равно не будет. Острые коготки легко разодрали легкую вакуумную упаковку. Биант впился зубами в мягкую плоть армейского рациона. А вкуса у нечто похожего на поджаренный хлеб и в самом деле нет. Единственная приправа... Голод. Виан торопливо сожрал половину. Вот она, суть армейского рациона. Слопаешь ровно столько, сколько нужно. Чем больше набит желудок, тем меньше чудесной приправы под названием Голод, и тем больше вкус плоского параллелепипеда. похож на картон. Однако буквально через силу Виан затолкал в глотку последние крошки. Напарница на подобный подвиг оказалась неспособна. «Виант, даешь? Инга села прямо перед съеденным едва ли на две трети армейским рационом. «Нет!» — Виант отрицательно мотнул головой. «Свой едва слопал!» «А что тогда делать?» «Вопрос не праздный. Инга прекрасно понимает, что теперь еда на вес золота». Виант на секунду задумался. «Сверни и убери, только не здесь, дальше отнеси. Метров на десять, не меньше». «Почему?» — Инга сама наивность. «Не забывая о хвостатых конкурентах», — пояснил Виант. «Предупреждение отнюдь не лишнее. Пусть армейский рацион почти безвкусный, однако запах у него есть. Не стоит привлекать лишнее внимание других крыс и мышей. Сработает или нет, бог его знает. Но оставлять недоеденный псевдохлеб рядом с двумя целыми армейскими рационами в любом случае верх глупости». Пока напарница оттаскивала подальше недоеденный армейский рацион, Виант вскрыл пластиковую бутылку с водой. Насколько трудно было тащить квадратную емкость, ровно настолько же легко оказалось свернуть ее круглую пробку. Обертка из-под армейского рациона послужила отличной поилкой. Все опыт проклятый. Виант налокался от души по самой гланды. Не стоит пытаться пить прямо из горлышка. Куда легче и экономнее сцеживать воду через чуть-чуть приоткрытую пробку в какую-нибудь емкость. В любую, да хотя бы в сложенную лодочкой упаковку из-под армейского рациона. «Что будем делать дальше?» — спросила Инга. Едва Виан, что было сил, завернул пробку в пластиковой бутылки. Вопрос повис в воздухе. Ночь на дворе. Уличные фонари едва-едва разгоняют тьму. Со стороны эвакуационного пункта долетел чей-то громкий командный голос. «Все ценное тащите к дороге! К дороге, говорю! Потом все в крепость снесем!» Люди из крепости продолжают сосредоточенно шерстить разгромленный эвакуационный пункт. Если так и дальше пойдет, то чего доброго, организованные мародеры подберут все, буквально все, вплоть до того, что поснимают с трупов трусы и лифчики. «Может, поищем другой эвакуационный пункт?» – неуверенно предложила Инга. «Ты видела, что произошло с этим?» – Виант кивнул в сторону парковки. «Но как это произошло? Как такое вообще было возможно?» – Инга сердито поморщилась. «Ты имеешь в виду, что военные без зазрения совести расстреляли из скорострельных пушек пункт эвакуации, положили несколько сотен гражданских, а заодно убили из собственных коллег?» Уточнил Виант. Да, Инга кивнула. А с чего ты решила, будто я знаю ответ? спросил Виант. Ну, Инга на секунду замялась. Если не ответ, то какое-нибудь предположение у тебя всякое есть. Не стесняйся, Инга усмехнулась. После того, как ты, не глядя нашел еду в армейском грузовике, меня уже трудно чем-либо удивить. Напарница то ли прикалывается с умным видом, то ли говорит вполне серьезно. Но она права. Багаж знаний, причем не только со школы и университета, а еще из многочисленных фантастических книг, фильмов и даже игр, и в самом деле позволяет Вианту каждый раз находить хоть какое-нибудь объяснение. Все равно находить, даже если это самое объяснение танцует на тонкой грани логики и элементарного здравого смысла. «Ну...» — протянул Виант. «Есть у меня одно безумное предположение. Очень похоже на то, что в тех броневиках людей вообще не было». «Ты хочешь сказать?» Инга нахмурилась. «Да», — Виант кивнул, — «это были роботы. Точнее, беспилотники. Видеокамеры, радары и прочие детекторы для ориентирования в пространстве. Продвинутый автопилот и внешнее управление. На земле наука и техника подошли вплотную к созданию подобных систем». На Ксинея подобное наверняка уже создано. И ради бога, не вспоминая о трех законах робототехники Айзека Азимова. Почему? Да хотя бы потому, что вшивать эти законы в ядро операционной системы боевых машин не имеет никакого смысла, пояснил Виант. К тому же, еще при жизни Айзека Азимова все три закона были подвергнуты очень сильным сомнениям. Иначе говоря, не факт, что они вообще сработают. Если на Ксины и в самом деле не внедрили эти три закона, то чего доброго может дойти до восстания машин? Инга и не думает сдаваться. Верно, Виант криво усмехнулся. Я лично постараюсь не удивиться, если мы вдруг повстречаем Терминатора. Черной кожанки и на крутом байке? Тут же съязвила Инга. Вот только не надо рассуждать киношными штампами. Виант поднял правую переднюю лапу. Терминатор. Понятие растяжимое. Те два броневика вполне могут быть такими терминаторами. В смысле, поспешно уточнил Виант, автономными боевыми единицами. Но это же тупик, пискнула Инга. Или ты хочешь сказать, что восстание машин на Ксинея уже началось? Виант отшатнулся от напарницы. Сама того не ведая, Инга попала в десятку. Ну, восстание машин — это еще один киношный штамп. — осторожно произнес Виант. — Со всем этим еще нужно будет разобраться. Но я бы не стал исключать возможность, что эту ядерную войну развязали разумные компьютеры, чтобы, так сказать, уничтожить человечество его же собственными руками. — Ты только что озвучил еще один киношный штамп, — заметила Инга. — Тоже верно, — Виант усмехнулся. — Я ведь крыса из другого мира. Что я могу знать о здешних реалиях? «Но ты бы видела те броневики, явно серийные модели. Они могли проехать через эвакуационный пункт на пролом, как два слона через посудную лавку. Однако броневики предпочли проезжую часть, где нужно притормозить, где нужно объехать все столбы, а потом открыли убийственный и невероятно точный огонь на поражение». «И это все?» – заметь. Виант поднял указательный палец. «В условиях хреновой видимости. Как минимум в каждом броневике стоит очень нехилый компьютер и весьма продвинутый автопилот. Может быть, даже еще круче». Виант выждал эффектную паузу, однако Инга его мысль так и не поддержала. «И-и», — произнес Виант, — «какой еще И-и?» Глупый вопрос напарницы в раз разрушил атмосферу таинственности и невероятности происходящего. «Ну, родная, такого от тебя я никак не ожидал». Виант недовольно фыркнул. «Искусственный интеллект! Вот что это такое!» На мордочке напарницы отразилось недоверие. «Ты хочешь сказать, что на Ксинее создали искусственный интеллект?» Голос Инги сочился сарказмом, словно убойным ядом. Как будто Виант пытается ей продать дешевый крем от прыщей под видом чудодейственного бальзама от всех болезней. Только спорить с напарницей нет ни желания, ни времени. «Согласен, не факт, что создали», — легко признал Виант. «На Земле не все ученые согласны, что такое вообще возможно. Не исключено, что обоими броневиками управляли живые люди». «В следующий раз, когда я уйду в другую реальность человеком, у меня всяко будет больше возможностей разобраться во всем этом. Неужели ты хочешь отправиться в другую реальность в третий раз добровольцем?» Инга недоверчиво усмехнулась. «На самом деле я хочу вернуться обратно в Москву на прежнее место работы и в свою прежнюю съемную квартиру, хотя бы просто навсегда покинуть синюю канарейку. Да только кто меня отпустит!» недовольно отрезал Виант. Повисло неловкое молчание. Что-что, о что, его и в самом деле никто не отпустит. Даже обратно, в облако, в тюрьму общего режима его не отпустят. Ладно, мы отвлеклись. Инга решительно сменила тему. Что будем делать дальше? Вечный вопрос, что преследует их буквально с момента появления в игре, опять всплыл на поверхность. Знать бы на него в ответ. Пока ясно одно, Виант печально выдохнул. Первоначальный план убраться из Вейтина как можно быстрее и как можно дальше повис на очень тонком волоске. Если не сказать еще хуже, провалился. Искать другой эвакуационный пункт, медленно начал Виант. Очень рискованно. Уже наступило 12 сентября. До рокового 13 числа у нас осталось меньше суток. Война между блоками уже полыхает вовсю. С этими словами Виан с Ингой, как по команде, подняли глаза. Они-то местная луна висит высоко в небе. Облака будто специально обходят ее стороной и не пытаются скрыть от глаз. Ее лик больше не поганят огненные вспышки ядерных взрывов, да и на орбите Ксинеи больше не бахают петарды. Как бы не хотелось этого признавать, но война, ядерная война, вплотную приблизилась к поверхности планеты. «Удрать из города до 13 сентября мы явно не успеем», — продолжил Виант. «Остается только одно — спрятаться и пережить ядерный удар». «Вообще-то Вейтин уже пережил как минимум три налета», — заметила Инга. «Это верно», — Виант кивнул. ПВО и ПРО столицы Юрании с блеском выдержали три удара. Но не факт, что они сумеют выдержать еще три. Федералы не дураки и прекрасно осведомлены о возможностях зонтика над Вейтином. — К чему ты клонишь? — Инга насторожилась. — Со стороны федералов вполне логично ожидать какую-нибудь гадость. Как говорят в подобных случаях, не мытьем, так катаньем. Вян криво усмехнулся. В подобных случаях сенатор Катон-старший при всяком удобном и неудобном случае любил повторять «Карфаген должен быть разрушен». «И что это может быть?» «Понятия не имею», — Виант пожал плечами. «Но существует еще один самый убойный аргумент». Тяжелую паузу Инга не выдержала первой. «И какой же?» «Другая реальность — коварная штучка», — произнес Виант. Инга тут же отвела глаза в сторону. Намек более чем понятный. Некая гадость со стороны ФРС идеально вписывается в игровую логику слишком реальной компьютерной игры. Между тем люди из крепости закончили шерстить разгромленный эвакуационный пункт. Все найденное они аккуратно сложили на асфальтированной дороге крепостным воротам. «Келт, Мемгар и Ямар!» – раздался командный голос. Охраняйте награбленное, остальным перетаскивать добро в крепость. Неужели все так серьезно, Евкит? Спросил чей-то голос. Бдительность лишней не бывает, ответил Евкит. Сами видели, что военные с гражданскими сделали, даже своих не пожалели. Напоминание о печальной участи горожан подействовало на людей не хуже плетки надсмотрщика. Возражений не последовало. Трое с автоматами остались поглядывать по сторонам. От нервного напряжения грозное оружие чуть заметно подрагивает в их руках. Остальные принялись перетаскивать награбленное добро в крепость. Виан пискнул от злости и разочарования, когда двое мужчин подняли тот самый длинный металлический ящик с армейскими рационами, водой и медикаментами. Виан, так что же будем делать?» – пискнула за спиной Инга. «Метро!» — Виант развернулся к напарнице. «Наверняка там укрылась уйма народу. Я понятия не имею, сколько именно, но наверняка счет на десятки тысяч. Главное — найти ближайший вход». «Ну зачем же искать?» — возразила Инга. «Есть вариант получше». «И какой же?» — насмешливо спросил Виант. Вместо ответа Инга показала лапой ему за спину. «Точно!» — Виант юлой развернулся на месте. В голове словно сверкнула молния. В этот момент рядом с ним прошел человек в черной униформе. На спине белыми буквами написано «Служба охраны правопорядка Вейтина». Что самое интересное, на полицейском полный комплект щитков для подавления уличных беспорядков. Ну, почти полный. Не хватает шлема и прозрачного щита. Но это ладно. «Отличная идея!» – радостно пискнул Виант. Укроемся там.